Глава 1295. Всё в этом мире имеет свою цену, не так ли, мастер? Хаджар жадно глотал ртом воздух. Он никак не мог отдышаться, не прийти в себя. На этот раз реальность сменилась так стремительно, что разум Хаджара едва не потерял нить бытия. Пожалуй, так близко к безумию он ещё никогда не был. Ощущение гари, сдавливающее лёгкие и наковальни лежащие на груди, исчезло, но это не значит, что Хаджару всё ещё не казалось, будто он задыхается, хотя именно казалось. С трудом он сначала поднялся на локте, потом подтянул ноги и наконец смог выпрямиться и взглянуть перед собой. Это было пространство. Да, самое верное слово. именно пространство. Он находился где-то посреди тумана. Сложно сказать, на небе или на земле. Были ли сверху звёзды или облака, а снизу под ним вода или пошедшая рябью реальность. Иллюзия ли это или действительность, Хаджар не понимал. Он понимал лишь несколько вещей, и этого было достаточно перед ним На расстоянии в несколько метров на возвышении покоился трон. Очень странный трон. Под ножьем он напоминал две прислонившиеся друг к другу фигуры, женщину и мужчину. При этом их ноги и руки были так выставлены, что вместе напоминали очертания лезвия секиры. Спинка же трона оказалась расколота, и то ли из нее, то ли вглубь нее лился оранжевый свет. тот, которого мерцали зелёной искрой. На троне, в алой короне сидела ему место старца, настолько древняя, что казалось, её морщины были самим временем, а волосы светом потухших звёзд. В серой одежде, украшенных потускневшим узором, она взирала на Хаджара, а Хаджар в свою очередь смотрел на неё. И ему вновь казалось, что он уже где-то видел это лицо. Оно походило на то, что и у всадника скелета, но немного другое, чуть более знакомое. «Абендин», — догадался Хаджар, — а про себя мысленно добавил, что это то, что осталось от Бога. «Мертв тот или жив — вопрос слишком сложный для границ познания повелителя». Но ощущение в уме вызывало такие же, как и тот бессмертный, охотившийся на дракона в море песка. Так что технически князь демонов его не обманул, но почему тогда боги так сильно не хотели, чтобы Хаджар встречался с их павшим собратьом? Ты узнал меня, мастер, прошептал ему уме, но я не узнаю тебя. Зачем ты принял это слабое, жалкое тело? Твоя любовь к мёртвым выросла настолько, что ты решил стать одним из них. Мастер Хаджар часто оказывался в ситуациях, когда духи или древние ощущали присутствие в его душе осколка чёрного генерала. Но это был первый случай, когда кто-то спутал Хаджара с первым из Дарханов. Что же, даже мёртвого бога Хаджар вряд ли одолеет в открытом бою. Но ведь никто не отменял того факта, что там, где не поможет меч, вопрос может решить небольшая хитрость. Я пришёл навестить старого друга, ответил Хаджар. Друга, мумеза смеялась. И смех её был настолько же безумен, насколько и вообще всё происходящее. Мы никогда не были друзьями, мастер. Врагами, да. Учителем и учеником, да. сратниками, да, но не друзьями, Хаддар мысленно выругался у чёрного генерала, что кроме чужой возлюбленной вообще друзей не было. Ты скажи прямо, зачем ты пришёл? Мумия дёрнулась, заскрепела пыльными покрытыми паутиной костями и в буквальном смысле вытащила из пространства две фигуры. Или, может, ты пришёл за этими смертными? Я всегда говорил, мастер, что твоя любовь к смертным самкам не принесёт ничего хорошего. Или ты, нацепив на себя мешок плоти и костей, забыл и это, и цети нет, безвольные куклы зависли поодаль от трона мёртвого бога. Хаджар выругался ещё раз. Нет обендин. Глаза Хаджара расширились от удивления и осознания. что его губы и язык двигались самостоятельно, но голос, который они извлекали из глотки, принадлежал не ему, не забыл. Проклятие. Сколько можно? Хаджар стоял посреди бескрайнего моря из трав. Океаном зелёного цвета долина протянулась от края до края всего обозримого. Сверкали молнии. где-то вдалеке гремел ненасытный яростный гром, лил неприятный косой дождь. Совсем как в тот день так теперь выглядел мир души Хаджара, его внутренние покои. Он поднялся на холм, единственное, что выделялось на фоне бескрайних просторов травяного моря. В кронах невысокого дерева всё так же в своём гнезде спала птица кицаль. Только теперь она слегка подрагивала от холода и мороза, и стоял поодаль камень, простой и обшарпанный. Раньше на нём сидел Травис, учитель и славный предок Хаджара, а теперь у его подножья, закутавшись в чёрные хломиды, притаился враг всего сущего. Ни бог, ни человек, ни демон, и ни дух. Может, всё вышеперечисленное сразу А может, и нечто другое. Чёрный генерал. Его до того седые, что уже белые волосы струились по потокам ветра, и глубокий капюшон закрывал постаревшее лицо. Наверное, он не хотел показывать Хаджару, как сильно на него повлиял яд эльфов и уничтоженное наследие в стране Ветра. Что же, хоть что-то положительное во всём происходящем. Чёрный генерал, вернее, осколок его души, явно слабел. У меня нет времени на пустые разговоры, сразу перешёл к делу Хаджар. Если ты не заметил, там, он указал на небо над своей головой, твой подчинённый угрожает принцессе, от которой зависит моя, а следовательно и твоя жизнь. Хаджар не видел, но, кажется, враг улыбнулся. Ты стал старше, мой ученик. Хаджар собирался опять сказать, что он не ученик древнего монстру, но не стал. Это было бы пустой и бесполезной тратой времени. Опытнее, мудрее, но всё ещё не видишь правды за тенью лжи, которую тебе показывают другие. И что же за правду я должен увидеть, чёрный генерал? когда-то эти два слова могли вывести первого из дарханов из себя, но те времена уже прошли. Очередной монстр из числа твоих подчинённых, вот-вот я покажу тебе, мой ученик, перебил враг. Покажу то, что произошло на перевале Абхадун, и это будет мой тебе новый урок. Хаджар не успел даже выругаться, как реальность вновь превратилась в разбитый калейдоскоп не связанных между собой сцен чужого прошлого.